В связи с этим на орбитальную станцию Паритет передали кодированную радиограмму об цену про следующего содержания. Космонавтам-контролерам 1221 вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем Паритета с Паритет-космонавтами 1221, находящимися на...